Ведь на лице у м а л к а его желание сэкономить не написано. Оказались чересчур высокого мнения о своей способности противостоять з л о у мышленикам н и возможность отслеживания украденного не предусмотрели. Что ж, тем хуже для них. Малку это только на руку. Калакарову успешно проведенной операции он рассказывать ничего не стал. Смысл затеи с приобретением нового заклинания как раз и состоял в ее тайности. Однако деньгами все же поделился. Из двенадцати драхм выделил т е л ю три и категорически отказался говорить, откуда их взял. Причем так старательно при этом поводил могучими плечами и п р я т а л глаза, что даже дурак бы догадался. Приятно холодящие л а д о н ь золотые кругляши еще недавно принадлежали какому-нибудь бедолаге на свою беду повстречавшему на темных улочках Глокта з д о р о в я к а м о р я н е т о ч н и к а Те и л ь все понял правильно и вопросов не задавал, да и не в его стиле было осуждать тех, кто поделился с ним деньгами. О, совсем другое дело. о д о б р и л о н поступок м а л к а и, едва ли не рас слова в каждую монету спрятал золото во внутренний карман. Еще с е д м и ц т точно протянем. с е д м и ц у приподнял бровь малк. Мы не в столице с ее ценами, мы в прогнившем насквозь г л о к т е А то что до ночи Ероха по сообщению местного бюро бедствий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 однако не смог и потому тряхнув головой продолжу просто разве у нас есть такая возможность билет на корабль идущий в б о р е й стоит дорого а нам их нужно два так что тут недомыслий об отбытии на родину тут как бы назад в и в а н с к и й пояс отправляться не пришлось за деньгами и всем прочим про все прочее мало с удовольствием расспросил б ы г о в о р и в ш е г о с ним сейчас нового т е л е п о подробнее однако время для этого не пришло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 п р и м е р н о е п р е д с т а в л е н и е о взглядах глоктовцев на случившееся с мастером с к а т е и и детьми было у Малко уже к обеду. Общественность сходилась на том, что вокруг ателье был какой-то шум, что кто-то за кем-то гнался и что этот кто-то благополучно дбежал о до реки. Далее версии их начинались расхождения и уже было непонятно, как вообще людям в и д и т с я людям завершение данной истории. О том, что люди с к а т и достали из воды какие-то тряпки и несколько палок.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 и з о б р а з и л с о мне немал, и палки с тряпками. Глубокомысленно кивнул его собеседника, потом добавил: но ю р о х меня п о д е р и если этот мусор их не напугал. Прозвучавший вывод Малка заметно удивил. Он даже мысленно сказал на это три раза ха, но потом хорошенько подумал и понял, что потопился. о р Ведь что сейчас происходило?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 Такое поведение было возможно только в случае, если их что-то серьезно напугало. Но что могло напугать владельца, пусть не с а м о й в л и я т е л ь н о й в г л о к т е к о м п а н и и но все же достаточно богатой, чтобы устраивать по городу погоню и привлекать к ней жандармов. Малк попробовал а взглянуть на происходящее глазами этого самого м а с т е р а с к а т и начав выстраивать логическую цепочку: п р я ч у щ е е лицо, бакалавр, б о и е с к и й акцент, заказ на оптимизацию слишком сложного. Для мага третьего ранга заклинания, воровство откровенно смешной суммы, уверенное бегство и его а п о ф е о з огненный взрыв оставший после себя откровенный мусор. Как ни крути, а рядовым п р о и з о ш е д ш е й точно не назовешь. Но там, где события выписывают кульбиты, там всегда появляется простор для фантазии. И малг бакалавр очень легко мог превратиться в играющего в непонятные игры могучего младшего магистра. то ли мага элементалиста, то ли марионеточника, так сходу не разберешь. Но однозначно кого-то такого, кто способен устроить семейному предприятию с к а т е весьма серьезные проблемы. Одно управление с ц е п л е н н о е и с п а л о куклой чего стоит. Кисель т о ведь сгорел, значит и м а л к в и в глазах управлял не нормальной марионеткой, сделанной нормальным а р т е ф а к т о р о м а просто кучей хлама, в к о т о р у ю он каким-то способом вдохнул жизнь.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 Да уж, чем дальше копаешь, тем страшнее становится. И с такими рассуждениями Малк на месте хозяев а отеле ь точно так же предпочел бы дело замять. Благо и особого т у р о н а никто не понёс. с е д м и с а р а б о т о й несколько монет и сломанная дверь. Точно не те вещи, ради которых стоит раздувать конфликт с могучим врагом. Возможно, Малк ошибался и мастер с к а т и думал как-то иначе, однако это суть не меняло.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 чья жизнь в глазах местных не стоит и обола. окончательно утвердилось у него в уме и теперь давало еще больше простора для дальнейших действий. но ну а чтобы он точно не сошел с данного пути, судьба подкинула ему еще одно событие, после которого законопослушное поведение на территории Арктии а в стало попросту невозможным и узнал о нем Малк из газеты. Было утро и Мал к впервые за долгое время встретил его не в дешевой столовой или около стойки уличного торговца, а в довольно приличной закусочной рядом с их доходным домом. Да, это было все равно не кафе и не ресторанция, но ерох п о б е р и тут было хоть какое-то ощущение комфорта. В тарелке яичница с беконом, рядом кружка с я д р е н ы м ш у й с ю перед глазами свежая газета. Ну что может быть приятнее для измученного с к и т а н и я м по землям беззакония бакалавра? Разве что все то же самое, но гораздо более высокого качества и дома. Вот только где бы на это все еще взять денег, правильно? Небольшую колонку на третьей странице таблоида ч е р е с щу раслабившийся Малк едва не пропустил. Взгляд случайно зацепился за смутно знакомое имя в заголовке.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 справедливый суд, потом транспортировка на тюремное судно без организованного сообщества и соответствующих вложений такое не провернуть. А значит куш был настолько велик, что ради него можно было преодолеть и не такие трудности. Скорее всего арктийская общественность п р о и с х о д я щ а я даже и не заметила бы, но тут случился скандал. Условия жизни в плавучей тюрьме оказались настолько п о г а н ы м и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 Как и то, как к у р а т перед прибытием команды зачистку на борту плавучей тюрьмы случился страшный пожар, совершенно случайно, разумеется. Большая часть корпуса сгорела, а то, что не сгорело, утонуло. И ни тебе опасных улик, ни живых свидетелей, хвосты подчищено. Все, что осталось, это сухая строчка в газетной статье. Среди погибших было 110 б о р е й ц е в д о с е т о в а н и е журналиста на нежелание властей продолжать расследование. Мол, ну и что с того, что среди умерших нет ни одного поданного императора о р к т а ви, даже тюремщики были коренными жителями Сконда. Просто так подобные вещи не случаются. Наверняка в деле замешаны враждебные государству силы, а значит их наймитов следует найти и показательно покарать. Найти и покарать, ну как же иначе? п р о с е д и л сквозь зубы, м а л к о откладывая газету. А то, что за сотню б о р е й ц е в по вине этого грёбаного дома погибло, уже неважно. м а л к еще раз посмотрел на имя рода убийцы. Это был дом болотной выпи, и он мог поклясться, что уже встречал подобное название ранее. Причем совсем недавно в статье об отправке во палу магистра его жадного. Буквально в самом конце автор ставил в пример п о к р о в и т е л ю пиратов его брата Лея, который всегда следует букве и духу закона и криминалу предпочитает.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 Причем свой интерес желательно особо не с в е т и т ь Зачем? к л о к о р а ж проснулся. Да и какие исследования? н о ч ь на носу? Надо! Обрубил Малка и прищурившись спросил, н а д е ю с ь на посещение библиотеки, у тебя денег хватит? Тиль, видимо, все-таки собиравшийся попросить звонких монет, закрыл рот и замотал головой. Еще раз, кровь из носа, но мне нужен результат, с нажимом сказал Малк. Тиль, причем новый Тиль взирошил волосы. Ну ладно, надеюсь, если я помощницу к этому делу привлеку, никаких проблем не возникнет. Если помощница будет держать язык за зубами, нет. Ответил Малк твердо и бросив пять о б о л о в на стол в уплату за завтрак, покинул заведение. Короткий отдых можно было считать завершенным. Пришло время заняться делами.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 всю его колдовскую карьеру. Он быстро разобрался с управлением, переставил тумблеры и штаковые переключатели в нужные положения, после чего приник к о к у л я р а м Далее ему предстояло раскрутить маховик основной формулы тайного искусства, задействовать власть и примерно через минуту перед глазами малко возникла некая табличка, тут же начавшая заполняться числами. Очень скоро выяснилось, что власть у него все тоже начала желтого ранга.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 Однако того болтовня с клиентами, которые не приносят денег, не интересовала. Он просто кивнул Малку, убрал зеркало и снова уткнулся лицом в предплечье, досыпать. Как подозревал Малк, даже хлопнив он уходя дверью, парень этого бы так и не заметил. Сегодня кажется день отсыпающихся после ночных гулянок мерзавцев. з а в и с л о в о п о д с о к н у ы м языком, впрочем, получилось у него это не слишком достоверно. В данный момент Малку было недо зависти, проверив состояние собственного духа, все свои помыслы, он теперь с о с р е д о т о ч и л на мыслях о дальнейшем развитии, и потому телесные радости его особо не волновали. Магия, вот его альфа и омега, сначала она, а потом все остальное, у вы сказать было легче, чем сделать, и прежде всего потому, что он банально не знал, в каком направлении двигаться.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 И какой путь тогда сделать основным? п о м о м у из живого клона не надо учить, но не отказываться же от попавшего в руки сокровища? Мысленно посетовал Малк. Свернул с улочки в небольшой сквер, как и все в г л о к т е он никогда кажется не убирался, и усевшись на лавочку, глубоко задумался. п р о к л я т и я Как ни крути, выходило так, что Малк при любом раскладе получался недомагом по любому из указанных направлений.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 Так что теперь у него под рукой будет еще и полноценный инструмент Малефика. Это у марионеточника-то. На фоне таких мыслей собственной будущее начинало казаться Малку раскрашенным только в мрачные цвета. С стилем получилось снова встретиться только на следующий день. В н о б е р е тот ожидаемо опять не ночевал, однако это было уже настолько привычно, что Малк даже не удивлялся. Опять причина была всего в той же официантке. Разбитная дамочка могла бы быть неплохим прикрытием для возможных д е л и ш е к нового тиля. Однако один раз Малк все же проследил за товарищем и ничего предосудительного не обнаружил. Сначала Клокар заглядывал в то заведение, где работала его пассия, потом спустя некоторое время шел вместе с ней в соседний кабак, а под конец плавно перемещался в ее квартиру, где и проводил все оставшееся время. Никакого криминала, один раз в р а т Все-таки интересно, а как на это смотрит новый Тиль? Одобряет, терпит, или это вообще его инициатива? А Тиль старый все это время жестоко страдает на задворках сознания. Да уж страдалиц е р о х его с Бадай. Пересеклись они с колокарм о всего в той же закусочной. Малк тут же принялся накачиваться неизменным ш у й с ю Демонические метки и метки отгаданы сами собой не пройдут. Его приятель же немедленно налег на еду.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 Ерох, ну и дерьмовый же у тебя почер, какой к есть, развел руками т е л ь Однако молк его не слышал, он уже пытался разобрать кое-как на к о р я н ы е к а р а к у л и А тут не мало пара ресторанов, причем один из них в г л о к т е несколько ферм, Сидрери. Сидрери – это не только модное ныне заведение для распития миллионов сортов сидра, но и вообще место, где этот самый сидр производят. Еще было полно упоминаний про собственную военную кампанию, зарегистрированную где-то на юге, и расположенный в соседнем городке небольшой банк. Но «Ну, их адреса я указывать не стал. Подал голос Тил. ь Боишься, что кинусь туда, я в л я п а ю с ь в неприятности? Хмыкнул Мал. Мы вместе вляпаемся, поправил его Тил и, видимо, в подтверждение своих слов, положил на стол потертый клевец. Что это? удивился Мал, к даже забыв скептически хмыкнуть.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 но не более того. Мысленно отметив, что если задуманное дело выгорит, то надо будет обязательно сделать шаг навстречу и устроить для Колокара давно ожидаемое тем представление. Малк снова сосредоточился на списке предприятий дома Болотнойвыпи: рестораны, фермы или с и д р е р и я рестораны, фермы или с и д р е р и я Проговорил он задумчиво и побрабанил пальцами по столу. Потом кое-что вспомнил и поднял глаза на т е л я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 Она, кстати, про сидрерию эту слышала. Раньше при прежнем хозяине во многих п и т е й н ы х заведениях города их сидр подавали, а потом, как дом болотный в ы п и ее выкупил, тут же все и прекратилось, словно новые хозяева вдруг остановили производство. А это выглядит как минимум странно, да? Сказал он с намеком. Несомненно, Малк понятливо усмехнулся и немного провокационным тоном спросил. Вот только стоит ли ждать п р и б ы т к а от не работающего предприятия, а мы ждем от запланированной уважаемым бакалавром акции какого-то дохода? Почти искренне удивился Тил, видимо, то ли успев прочитать ту же статью, что и Малк, то ли просто сложив одно с другим. Вообще хотелось бы. Дернул угол комрта Малк попутно, удивляясь неожиданно возросшей активности т и л я Он ведь ждал возражений, споров и отговорок, даже аргумент заготовил. м о л двери биржи Труда о р к т а в и и всегда открыты для нелегалов. Не работа так место в частной плавучей тюрьме для тела всегда подберу. т Однако п р и б е г а т ь к подобного рода доводам почему-то не потребовалось. Значит обязательно постараемся что-нибудь найти. Какой-то совершенно чужой улыбка р а с в е л колокар. И стало окончательно ясно, кто именно жаждет заглянуть на огонек в дом болотной выпи. Это, конечно, ни о чем не говорило, но Малкшел у с л ы ш а н н о е косвенным подтверждением происхождения нового Тиля. Хейдмарец с и л е и авалонец из а погибших борецов так бы беспокоиться не стал, а значит, тогда мы о б а в д е л е сказал Малк с понимающей усмешкой. Но вы, товарищ его порыв не поддержал. В ту же секунду новый Тиль ушел в тень, а его сменил Тиль старый, который тут же отставил в сторону агрессивную риторику.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 Впрочем, несмотря на несколько и с т е р и ч н ы е н а с т р о и оставлять м а л к о о н не пожелал и переночевал таки в роще, что для старого т и л я было н е м а л ы м достижением. Тем не менее прихода пекла в ту ночь так и не случилось, и они засветло двинулись по нужному им адресу, благо между деревнями было не больше десятка верст, идти по хорошо н а к а т а н н о й г р у н т о в о й д о р о г е было одно удовольствие, вернее Малка испытывал от прогулки удовольствие, а вот Тиль...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 Откуда открывался прекрасный вид на интересующий их населенный пункт? Вон, смотри, местные уже в убежище спускаются. Малгглянул в сторону прерывистой цепочки человеческих фигурок, торопливо н ы р я ю щ и х под каменный свод спуска в огромный погреб. Именно он здесь выполнял роль ф л а г т у р м а и отвернулся. Его интересовало сейчас нечто иное. Ого, ты вроде говорил, что Сидрелия — это была в двухэтажном здании из красного кирпича.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 д е в я т е р а оно это! Предками к л я н у с ь о но Молку показалось, что на последней фразе в голосе т и л я появились нотки в о о д у ш е в л е н и я словно он с л ч е л что их задумка провалилась, и теперь они со спокойной душой могут идти прятаться в убежище. Благо в деревенских ф л а к т у р м а х паспортный контроль наверняка обещал быть не настолько строгим, как в городах. Чему радуешься? Теперь все становится только еще больше запутанным. Медленно произнес Малк. Почему? удивился Колокар. Разве пепелище на месте сидрери не объясняет пропажу их продукции в кабаках Глокте? С одной стороны, да, согласился Малк, а с другой, смотри, забор вокруг этих развалин выглядит как новенький, да и с т о р у ш к а рядом явно появилась уже после пожара. Для заброшенного объекта как-то слишком уж много здесь всего построено. Согласен? Галакар шумно выдохнул и снова выругался. к а к о г о т о д р у г о г о о т в е т а он не дал, но тут и так все было понятно. Даже при всем его желании не лезть куда-либо во время ночи, врать и говорить, что развалина н Сидрери им н е и н т е р е с н о он не рискнул. О, ты смотри, там и охрана есть, и она тоже не любит встречать приход пекла в не убежище. Довольно сказал Малк, проследив затем, как сразу четверо вооруженных саблями и ружьями охранников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 И внутри, кроме койки и оружейных ящиков, другой мебели не было: ни тебе к о н т о р к и приказчика, ни н е с г о р а е м о г о шкафа, ни даже обычного бюро. Обитатели старушки бумажной работы явно незлоупотребляли, а значит, и доступа к ценным документам или вообще ценностям не имели. Мал, конечно, мог бы выбить двери и проверить все более тщательно, но на успешные поиски все равно можно было не рассчитывать.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 на рассыпанные вокруг фундамента щ е б е н к и Видишь, натоптана, как будто тут кто-то ходил. Тебе не кажется странным, что все заканчивается углухой стены? С торжеством спросил Тиль, который, несмотря на страхи, мозги все-таки не растерял. Не обязательно заканчивается, точно так может и начинаться, поправил его мал. Тем не менее колокар был прав, и он чуть подавшись вперед потрогал стену призрачной рукой. ощутил слабую пругость, как от активного заклинания, хмыкнул и смел незримую преграду рассеиванию. воздух затрещал и рассыпавшийся морок тут же открыл добротную железную дверь с навесным а м б а р н ы м замком. Малк презрительно фыркнул, принял из рук т е л е н небольшой ломик. когда и главное где только успел его достать, вставил один конец в проушину замка, а на другой с натугой надавил. моментально раздался противный скрип, скрежет. пока в какой-то момент петли не выдержали и не лопнули, лишь тогда он отбросил железяку в сторону и потянул дверь в полголоса буркнув. Надеюсь, это все неспроста, а я нет, нервно хохотнул Тиль. Однако Малк на это никак не реагировал, и причиной тому с т а л а в ы р е з а н н о я прямо за порогом линии хорошо ему знакомого защитного круга. При этом границы усиливали надписи на р у н о г л и ф е часть из которых теперь также была ему известна. Вся они были в том наборе, что он купил в отеле ь за Клинани. й Только Малк предполагал использовать их для работы с иллюзиями, а здесь н е в е д о м ы й ритуалист оперировал ими с целью обуздания призраков. Мысль т о еще только пыталась угнездиться в голове Малка, как из темноты подвала вынырнула полупрозрачная, светящаяся белом голова зубастого козла и попробовала укусить его за лицо. Получилось достаточно внезапно, чтобы сердце ёкнуло, в кровь выплеснулся адреналин, и Малк машинально отмахнулся все той же призрачной рукой, но уже с зажженными подушечками пальцев язычками порчи. Раздался треск, как от р а з р ы в а е м о й ткани, и призрачное создание мгновенно рассеялось в воздухе. Что об тебя? Запоздало выдохнул Малк и еще раз посмотрел себе подноги.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 м о ж е тогда т сможешь оценить, сколько это все стоит? – спросил Мал, ковдя б е широким жестом полку с э л и к с и р а м и Легко, один флакончик где-то пятьдесят драхм, тут двадцать флакончиков, вот и считай. к р и в о усмехнулся Тиль. Мал кивнул, к однако вместо того, чтобы последовать совету к а л о к а р а внезапно пнул полку ногой д а так сильно, что она слетела с креплений и уронила на пол свое недавнее содержимое.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 Внутренний конфликт между собственной принципиальностью и возможностью заполучить почти тысячу д р а х м никуда не делся, набросился на очередного призрачного к о з л о л о в о г о защитника подвала. Ищи несгораемый шкаф. Если есть дорогой товар, значит есть и вырученные из него деньги. Они всяко лучше, чем запрещенные к продаже эликсиры. Сообщил Малк одновременно, заканчивая очередную схватку. После т в а р и за п р е д е л е и здешние призраки на серьезных противников не тянули, а потому и с нападающими Мак расправлялся почти и г р а ю ч и даже силу практически не тратил. И лишь понимание того простого факта, что он не совсем типичный м а г не давало ему слишком уж высоко задирать нос. Если б на его месте был кто-нибудь другой, да хоть демон, б е с т е л е с н ы е охранники наверняка проявили бы себя с гораздо лучшей стороны.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 Что-то подобное Малк собрался озвучить Тилю, но в этот момент о себе вдруг напомнил г а д а т е л ь н ы й компас. Все это время отмалчивавшийся артефакт вдруг зажужжал, завибрировал, а перед внутренним взором мелькнул красный всполох идущий от двери угрозы. Малк тотчас осекся, быстро поставил на пол фонарь, потянулся за т е с а к а м и однако чуточку не успел, и потому устремившаяся к нему серую тень был вынужден встречать плевком обычные искры.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 И это при поддержке власти, словно под кожей у обезьян прятались необычные кости, а какое-то скрытое оружие. Впрочем, как бы демоны не были сильны, мощь эту еще надо было уметь правильно применять. Череда сделанных ими ошибок наконец привела к тому, что в драке возникла крохотная пауза, которую Малк не мог не воспользоваться. Молниеносно настроившись на вибрацию Вуда и передав ему часть своих духовных сил.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 обрушил на свою жертву волну экзорцизма. Тело монстра тут же охватило золотое свечение, к о е где окрашены н в оттенки порчи, проникло в отверстие на его голове, з а п л я с а л а на чудовищных ранах, а потом, словно сломав какую-то преграду одним махом, обратила всю плоть в лужу черной крови. Ах ты! зарал малка, отпрыгивая назад и стряхивая попавшие на штаны и обувь капли. Увы, одежда можно было считать испорченной. Эту дрянь было не отстирать. Впрочем, об этом Малку знал уже потом. Тиль, ты там как? Крикнул он только сейчас осознав, что из глубин подвала доносятся рычания, азартные хекания и редкие, но такие знакомые звуки у д а р о в ж е л е з а по плоти. Он торопливо завертел головой, пока наконец не заметил два мечущихся среди т е н е й силуэта. Один из них принадлежал сильно хромающему и заметно вымотанной обезьяне, а другой, другой Тилю, пусть немного помятому в р а з о р в а н н о й рубахе и с прижатой к животу ладонью, но вполне живому и практически не уступающему в драке демону. Малк, не скрываясь, усмехнулся. Кажется, к о е к кто решил, что хватит с него отсиживаться на задворках чужого разума и вздумал парулить.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 Рядом с колокаром обнаружился незамеченный им и ранее несгораемый шкаф, видимо, и ставший причиной его ошеломления. Цел я, я твари этой черепушку проломил. Она напоследок так меня пнула, что аж до этого греба н о г о сейфа докинула. Наконец сообщил Тиль. Сейфа оживился м а л к Впрочем, это не помешало ему запустить в рану на спине гусенице руку и с н а т у г о й выломать уже попадавшуюся ему ранее бугристую кость. Однако м а л к не спешил радоваться, лишь тщательно изучив находку и убедившись, что она действительно подходит для создания о ч а г а с и л ы лишь тогда позволил себе от души улыбнуться. Столько по пояс умотался, столько демонов изничтожил, а нужных материалов не встретил. Однако стоило вернуться в цивилизацию и почти сразу такой подарок.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 о будущих артефактах, хотя кто сказал, что это отвлечение, может его как-то огорчить. с т р я х н у в к р о ф ь и спрятав кость в поясную сумку, Малк подошел к к л а к а р у и встал рядом. Видишь? спросил Тил ь с ненавистью кивая на несгораемый шкаф. Зуб даю, внутри наверняка что ц е н н о е но мы туда просто не доберемся. Малк с сомнением посмотрел на находку к о л а к а р а на т и л я не забыв при этом наложить на него лечилку.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 с д а в л ь н о завопил Тиль, напрочь забыв, где они находятся и что ночь е р о х а еще не закончилась. Однако м а л к его не осуждал, к чему, ведь он и сам едва сдерживал радость, потому как ценно не деньги, ценно те возможности, что они дают. И, например, в его случае с этой находкой воплощение в ж и з н ь его плана обещало продвинуться еще на пару шагов вперед. На этой мысли он не выдержал и тихо засмеялся.